«Если я выпущу хотя бы одну книгу, как всегда неожиданно и резко бросил он как-то Рене, тогда мое дело будет сделано». Феликс не успел встретиться с Рене до банкета. Когда Рене вошел в зал, ему сразу бросился в глаза оживленный кружок гостей, заслонявших того, кто находился в середине. Гиоме, небрежно кивнув, подошел к Рене, и с ядовитой усмешкой взглянул на веселую группу. «Кажется, наш друг захватил все наши лавры. Я бы не сказал, что это очень красиво, а?» Кружок распался, и Рене увидел в центре черную голову Феликса. Он смерил бельгийца взглядом. «Говорить гадости о том, кто спас вам жизнь? Вы правы, это не очень красиво. Но когда человек спасает многих, то среди них может оказаться и несколько мелких душонок. Он повернулся спиной к немевшему Гийоме и пошел через зал, задерживаясь то здесь, то там, чтобы обменяться приветствиями с приятелями и однокурсниками. Из толпы, окружавшей Феликса, раздался новый взрыв смеха. Сердце Рене сжалось. Глупо, конечно, обращать внимание на карканье Маршана, все это, конечно, чепуха, но ведь душой общества Феликс бывал, лишь когда случалось что-нибудь неладное. Обед тянулся томительно долго. Рене не спускал глаз с Феликса. Тот сидел от него довольно далеко, и они лишь кивнули друг другу через стол. Но лихорадочно блестевшие глаза, заикающиеся речь и неиссякаемый поток острот сказали ему много. После обеда начались речи, скучные, высокопарные, серьезные, шутливые, хвалебные. В них то и дело упоминалась работа экспедиции Дюпре и приключения ее участников, так как банкет был первым после возвращения их на родину. Дюпре торжественно поблагодарил собравшихся, Маршан со скучающим вином сказал после него несколько общепринятых фраз. Среди рукоплесканий и смеха поднялся Феликс. Он был самым популярным членом экспедиции, и всем хотелось его послушать. Его речь вызвала взрыв веселья и гром аплодисментов. Рене все происходящее казалось отвратительным. Этот человек из искор, льда и жести не был Феликсом, и даже если это была маска, Феликсу следовало бы выбрать другую. Гости уже начинали расходиться, когда им, наконец, представилась возможность поговорить друг с другом. И первое, что сказал Феликс, было, «Как здоровье вашей сестры?» Все так же. Бонне по-прежнему полон надежды, не могу сказать того же о себе. А она? Она старается поддержать в нас бодрость. «Вы уезжаете завтра?» «Да, я хотела отправиться утром. Но раз вы здесь, я поеду вечерним дилижансом. Если вы, конечно, сможете уделить мне завтра немного времени. Мне бы хотелось кое о чем поговорить с вами». Феликс почему-то заколебался. «В таком случае, может быть, вы завтра заглянете ко мне утром? Я не уверен, что смогу прийти к вам». «Очень хорошо». Мне давно уже хотелось взглянуть на вашу коллекцию. Я приду часов в двенадцать, только...» Рене умолк. «Да? Случилось что-нибудь неприятное?» Феликс поднял брови. «Со мной?» «Нет, со мной теперь ничего неприятного не случается». Тем не менее, приехав в полдень к Феликсу, Рене был готов к самому худшему. «Что происходило с вами вчера вечером?» — спросил он, внезапно оторвавшись от созерцания развешенных на стене стрел, палец и духовых трубок. — Со мной? — Да, с вами. Я был в ужасе, видя, как вы изощряетесь. Знаете, мне даже показалось на минуту, что у вас опять начинается приступ. — Мне тоже так показалось, — тихо ответил Феликс. — Феликс, неужели... Нет, — Нет-нет, кажется, все обошлось. Я попал в пути под дождь, насквозь промок, и несколько часов не мог обсушиться. Вчера перед вашим приходом я рассказал об этом Маршану, и он поднял такую панику, что совсем меня перепугал. Он считает, что достаточно одной серьезной простуды, и все может возобновиться. Я не хотел, чтобы вы об этом узнали. — А Леру вы показывались? — Я только что получил от него записку. Он пишет, что вчера поздно вечером к нему заходил Маршан, и сегодня утром он ко мне заглянет. Смешно, право, как они оба любят поднимать шум из-за пустяков. Волноваться-то совсем нечего. Все бы давно уже началось. Вы уверены? Я уверен, что я жалкий трус. А Маршану лучше бы помолчать, — свирепо отрезал Феликс. Феликс, почему же вы не сказали мне вчера? «Зачем? Чтобы вы отправились ко мне домой и провели перед поездкой в веселенькую ночку, шагая по комнате? Из-за того, что я трус, вы должны лишаться сна?» «Вот и Леру — это его звонок». «Только бы он сдержал свои чувства. Эти доктора до смешного мягкосердечны. Казалось бы, они-то уж достаточно всего нагляделись и могли бы привыкнуть». «Здравствуйте, доктор». Как только Маршану не стыдно беспокоить вас по пустякам. Уверяю вас, я здоров как бык. Нет, Рене, не уходите. Тщательно осмотрев и расспросив Феликса, Леру селся в кресло и, победоносно улыбаясь, оглядел друзей. Великолепно. Ни одного зловещего симптома. промокни вы так год назад, последствия наверняка были бы серьезными. «Позвольте, сколько же времени прошло с последнего сильного приступа?» «Года три?» — ответил Рене. «Последний тяжелый приступ был три с половиной года тому назад. После него было несколько легких приступов, но с тех пор, как мы уехали с Амазонки, ни одного». «Мне кажется», — сказал Леру, «я могу с уверенностью сказать, что болезнь прошла». Феликс молча взял сигару, и стал вертеть ее между пальцами. «Так вы считаете, что он уже совершенно вне опасности?» спросил Рене. «И приступы никогда больше не повторятся?» «Если только что-нибудь не вызовет болезнь снова, здоровье его никогда уже не будет особенно крепким. Имейте в виду», — резко повернулся он к Феликсу, «экспедиции в тропике и сражения вам противопоказаны» а в остальном, если исключить кораблекрушение, вы в такой же безопасности, как и все мы. Будьте благоразумны и не подвергайте свой организм новым встряскам. В целом, я думаю, можно считать вас излечившимся. Феликс сунул сигару в рот и медленно закурил с видом человека, которому рассказали что-то очень смешное. «Неужели? Да чего же любит пошутить над нами Господь-Бог?» Всегда чем-нибудь удивит. А это что-то совсем новенькое. Все другое, наверное, немного приелось. много вам благодарен. Действительно, нельзя меня не поздравить, не так ли? Да-да, я знаю, что вы страшно заняты, доктор. Не смею вас больше задерживать. Едва за доктором захлопнулась дверь, риварос в бешенстве повернулся к Рене. Внезапно Его начало трясти. — А чтоб вас, Рене, уходите? Оставьте меня хоть на минуту! Черт бы побрал Ляру и его поздравления! Необычайным напряжением воли он взял себя в руки и стал сыпать словами. — Вы помните, Рене, как в долине Пастасы Маршан внушал мне, что для спасения души полезно кричать, когда дела обстоят плохо? Но всякий совет можно дополнить. Вот сейчас я поднимаю немыслимый шум, когда знаю, что все в порядке. Не совсем логично, не правда ли?» На губах Рене появилась чуть заметная улыбка. Он понял, что в эту минуту лучшим доказательством дружбы будет какая-нибудь длинная тирада. «Мне редко выпадает честь понимать ваши действия», — сказал он. «Но однажды я свалял страшного дурака, потому что...» Чего я боялся, не случилось. И, как ни странно, я испытывал не чувство облегчения, а досаду. Меня бесило, что я целый день набирался храбрости, а она мне так и не понадобилась».